Глава восьмая. Поездка в Мадрид. На следующий день, отправившись к кузнецу, я добрался до его лавки возле южных ворот и, войдя в нее, сразу увидел подмастерье Хозяин на месте? Да, сеньор, он тут. Я пришел забрать свою саблю и кинжал с ножными, которые заказала у него Марис Де Брион. А, это она о вас говорила. «Возможно. Меня зовут Эрнандо Гарсия. Кузнец знает». В сию минуту, уважаемый сеньор». И мальчишка тут же исчез. Вернулся он уже вдвоем с кузнецом. Вытирая руки суконной тряпкой, кузнец с некоторым непонятным для меня удивлением осмотрел меня. Безусловно, он узнал мое лицо. И теперь по-новому оглядывал всего. Что у него за мысли бродили в голове, я не знал но догадывался. «Идальга», — начал он, — «работая над вашей саблей, я получил много разных эмоций, от радостных до абсолютно гадостных. А вы умеете удивлять». «Что вы имеете в виду, Самаранч?» «Уж я намучился с вашей саблей. Сначала металл никак не хотел расплавляться, потом с трудом принял в себя разные добавки». И я первый раз вижу, чтобы ингредиенты не растворялись в расплавленном металле и были откинуты им, не сгорая. Но я справился. И у вас теперь есть превосходный клинок. Клинок, которому позавидует любой герцог. Самаранч, закончив говорить, вышел в другое помещение и вынес оттуда абордажную саблю, эфес которой закрывала пластина в виде створки ракушки. Это был классический котлаз, слегка правда удлиненный, но с широким лезвием перед самым кончиком. Им хорошо было рубить, а вот колоть уже было проблематично. Лезвие клинка отдавало еле видный бледной синевой. Не беспокойтесь, заметив мой взгляд, сказал кузнец. Этот клинок пробьет легко любой панцирь. Он и колет, и режет. А эту форму я создал как наиболее для него приемлемую. Зная, что вы не сможете его носить открыто, я взял на себя смелость создать для сабли ножны. Вы, очевидно, забыли их у меня заказать. Или не догадались? Да, действительно, я не догадался. Спасибо. Подтвердил я. А вот и ваш нож. И кузнец выложил передо мною кинжал. Я на секунду вынул его из ножен, чтобы посмотреть на лезвие. Да, это, несомненно, был именно мой нож. И он был великолепен. Нож я тут же забрал. К нему еще нужно было купить подвес, а пока я его просто засунул в сапог. О его свойствах я узнаю чуть позже. Кузнец молча наблюдал за мною. — Вот, а теперь посмотрите на ножны для сабли и он их выложил на стойку рядом с саблей. «Неплохие», — одобрил я. «Весьма неплохие. Я бы так даже сказал. Но по сравнению с мечом они просто дешевка. С вас, кстати, еще две тысячи реалов». «Совсем, блин, кстати». «А за что?» «За ножны. Для Морис я сделал уступку и сделал для ножа их бесплатно» а сабельные ножны сделал со скидкой, а то бы вы заплатили бы гораздо больше. «Хорошо». Я отсчитал две тысячи реалов, и они были сразу спрятаны в карман кузнеца. Я же взял саблю и, полюбовавшись ею, вставил клинок в ножны. «Какие у сабли еще есть свойства?» «Как я уже сказал, она может разрезать металл, дерево и камень», задрал бороду кузнец. Кроме того, она усиливает водную магию и при наличии этого дара у вас может поднимать и гнать на противника волну. Это очень опасный клинок, сеньор. Очень опасный. А не хотели бы вы его продать? Не хотел бы. Я вам предложу за него 10 тысяч реалов. Нет. 20 тысяч. Нет. 30. Я же сказал, что нет. Мм, я готов выложить за него 100 тысяч реалов. Решил идти в банк Кузнец. Но у меня нет столько денег. Я их перезайму сегодня же. Как? С надеждой поинтересовался Самаранч. Я же сказал, что нет. Усмехнувшись, ответил я. Зачем бы я тогда его у вас заказывал? Я знал, что он получится необычным. Так зачем мне его продавать? «Возможно, что сеньор нуждается в деньгах?» «Сеньор не нуждается в деньгах. А если бы нуждался, то шкиперы Испании еще нужны». «Так вы моряк?» «Я должен был сразу догадаться об этом. Примите мои извинения. Для моряка и тем более шкипера это весьма важно. Но, может, вы купите себе другую? Я предлагаю вам за саблю 150 тысяч реалов». «Спасибо». «Но это сабля моя, и, судя по всему, вас обуяла жадность. Это очень плохое качество, и советую вам попридержать ее». Быстрое движение рукой, и кузнец схватился за горло, но водная петля держала его очень крепко. Кузнец был магом средней руки, и все его попытки освободиться были пресечены мною сразу. В то же время мальчишка, что хотел сбежать за помощью, был подхвачен водяными щупальцами и подвешен вниз головой над стойкой лавки. Он начал кричать, но одно из щупалец заставило его поперхнуться водой. Пока он перхал и кашлял, я отпустил кузнеца, а потом и мальчишку. «Я вам настоятельно советую, Самаранч, придержать свой язык, а то я его отрежу, обвинив вас в ереси и черной магии и сожгу при помощи святой инквизиции. У меня с ними особое отношение» и они не будут препятствовать святому костру. Надеюсь, вы меня понимаете, а? «Понимаю», — прохрипел кузнец, и я его отпустил. Больше здесь делать было нечего, и, опоясавшись саблей дополнительно к шпаге, я ушел. Сволочь жадная, готовая на все, но ничего, пусть попробуют взять. Придя в академию, я первым делом осмотрел саблю. Сабля была действительно хороша. Что тут еще скажешь? А вот нож был загадкой. Он удобно лежал в руке, и его разноцветная рукоять была покрыта слоем черного стекла, что придавало ей зловещий вид на фоне блестящего зазубренного кривого лезвия. Но что он мог, этот нож? Я по-всякому пытался понять его свойства, Но все никак не получалось. Уже отчаявшись, я просто взмахнул ножом и слегка влил в рукоять магической энергии. Вдруг драпировка, покрывавшая стену, разошлась длинным порезом. «Неужели?» — мелькнула в голове отчаянная мысль, и я выбежал из комнаты, чтобы опробовать оружие вдалеке от чужих глаз и к тому же на других более мощных объектах. В парке, где я устроился в самом дальнем уголке ножом, срезал все растения со стены. Легко рассекаемые ножом на расстоянии метров восьми, они сыпались на землю. С 6 метров я уже мог полосовать ножом камень, а с 5 метров пробивать им и железо, и дерево, и камень. По своей сути, я держал в руках оружие ближнего боя. Намного эффективнее и быстрее десятка заряженных пистолей. И еще неизвестно, что из них было востребований для меня — абордажная сабля или нож. Но пора было уже собираться для путешествия в Мадрид. С собой я брал весь жемчуг, что привез с собой с нового света. Жемчуг нужен был для подарков и сто тысяч реалов для взятки. Оставшиеся 20 тысяч планировались на личные расходы. Собравшись, я спрятал шпагу в свои вещи и прицепив к поясу новую саблю, пошел в конюшню. Элеонора де Тараль получила письмо от своего отца, маркиза де Тараль. Вскрыв его, она с удивлением стала читать. Дочь, я снова оказался в курсе событий, что происходит в стенах твоей академии. «Сегодня я прочитал ходатайство ректора Академии, а также одного из людей Ордена Кающихся, о желании твоего старого знакомого Виконда Эрнандо Гарсии получить титул графа. Не знаю, каким образом, но весть об этом достигла двора, и мне будет поручено с этим разобраться. У вашего ректора очень обширные связи, а кроме того, здесь подключилась и Святая Инквизиция». Я узнал, что этот Идальго имеет даже деньги для компенсации королю его внимания к себе. Настоятельно прошу тебя обратить свой взор на данного Идальго. Как жаль, что твоя родная сестра уже уехала в Германию. Но ты знаешь, что человек, умудрившийся получить титул графа, да еще и располагающий суммой для оплаты титула, был бы неплохой партией для тебя. Он молод, удачлив, почти знатен. Весьма неплохое сочетание». Возможно, он нашел богатство или сокровище. Разузнай все и подумай на досуге. Мы должны использовать любые возможности для укрепления престижа нашей семьи. Ты это должна понимать, моя девочка. Твой отец — Маркиз де Тараль. Элеонора опустила руку с письмом и задумалась. Вот же противный Идальго. Она ведь чувствовала, что этот филин еще не раз появится у нее на глазах. А тут еще Мерседес оживилась. Не иначе она уже стала строить свои планы насчет Идальга. Интересно, почему? Надо обязательно у нее все разузнать. Она ведь дурочка. Весьма опасная дурочка. Через некоторое время, когда они сидели одни в комнате, Элеонора сочла нужным поинтересоваться. — А ты знаешь, что Филин поехал в Мадрид? — Знаю. — пожала плечами та. — А знаешь, зачем? Его собирается принять Верховный Инквизитор. «Да, не слышала, интересно. А я вот слышала, что он вызван в приемную короля по вопросу получения им титула графа. А?» «Да», — Мерседес расплылась радостной улыбкой, выдав себя с головой. «Все с вами ясно», — про себя подумала Элеонора. «Посмотрим, что тут можно сделать. Он ведь вернется сюда» и тогда можно побороться за этого глупца. А если нет, то пусть этот приз не достанется никому, если не достанется детараль. Надо всего лишь один раз прижаться в нужный момент или обвить его руками на виду у Мерседес, и она тут же забудет про любовь и кинется в драку. Как это предсказуемо, подруга!» Элеонора нейтрально улыбнулась Мерседес и принялась заниматься своими делами, выкинув на время эту проблему из головы. А Мерседес написала письма отцу и сестре, позже отослала их с гонцом. Текст письма был следующим. «Папа, у нас в Академии появился Эрнандо Гарсия, которого ты прекрасно знаешь, и что бы ты там себе не думал, он мне нравится. Я хочу выйти за него замуж. Папа». Приложи, пожалуйста, все усилия и связи, чтобы это случилось. Эрнандо вырос. Он Виконт и, по слухам, сейчас поехал в Мадрид для получения графского титула. Если ты думаешь, что он нищий, то сильно ошибаешься. В знак своих чувств он подарил мне горсть жемчуга, из которого я заказала сделать себе ожерелье. У мамы такого нет. Ювелир, осмотрев жемчуг, счел его просто превосходным. За работу он взял 500 реалов а примерная стоимость ожерелья будет в районе 100 тысяч реалов. Согласись, этого может позволить не каждый молодой, никому неизвестный Дальга. Я хочу за него замуж. Твоя дочь Мерси. Это письмо быстро дошло до графа Себастьяна де Сильва через три дня, когда он выехал из Кадиса домой. Прочитав его вечером при свете свечи, он схватился за голову и полночи провел не в очень веселых размышлениях. Он корил себя за то, что спас на свою голову мальчишку, что дал ему денег для того, чтобы он смог продержаться первое время. Но больше всего он ругал свою непутевую дочь, которая, получив от природы красоту, совершенно утеряла свой разум. Ну как так? Умница, красавица, сильная Магесса перед которой открыто сто дорог, выбирает себе в мужья невзрачного сироту, да еще и спасенного им же. Вот как так? привратности судьбы. Что тут еще скажешь?» Немного успокоившись и положа руку на сердце, граф де Сильва признал, что юноша многого добился. Он не ожидал этого от него. А уж если его дочь не врет, то подарок был поистине королевский. Граф вздохнул. «Надо немножко подождать, и все станет ясно». Он принял к сведению письмо дочери и сделал определенные выводы. Задув свечу, де Сильва заснул. Письмо же Долорес содержало следующее. «Здравствуй, сестренка. Кажется, я влюбилась окончательно. Ты спросишь, в кого? В того самого, которого ты видела на Сардинии». Он оказался по неизвестной для меня причине в академии и сейчас едет в Мадрид за титулом графа. Представляешь? Эрнандо может получить титул графа. Я хочу за него замуж, но он холоден со мною. Но ничего, я привяжу его к себе. Никто не сможет устоять перед моей любовью. Но, Долорес, помоги мне. Уговори родителей, чтобы они согласились хотя бы на помолвку. Эрнандо подарил мне подарок. Прекрасное жемчужное ожерелье. Там такие жемчужины крупные и красивые. Ты даже себе не представляешь, Долорес. Будешь мне завидовать? А он ведь мне даже не жених. Гарсия щедр и честен. Я его люблю. Помоги. Долорес, что была сейчас в родовом замке, аж застонала от прочитанного. Она сама уже собиралась замуж. И вот тебе на, зная младшую сестру, она не сомневалась в том, что та приложит все силы для того, чтобы добиться своего. Вот дался ей этот Гарсия. Посредственный юноша, посредственный маг, да еще и сирота. Их семья не занимается благотворительностью. Это удел монашеских органов. Впрочем, она, возможно, не во всем права. Все же юноша, бывший обычным идальго, смог стать сначала бароном, а потом и виконтом. Она не знала ни одного дворянина, кто добился бы того же за похожий период времени. Ладно, придется помочь. Слова в письме, что Мерседес получила в подарок драгоценности, Долорес пропустила мимо ушей. Мало ли, что привидится глупой девчонке. Когда она похвастается, тогда и посмотрим. До Мадрида мне предстояло ехать пару суток. Конь спокойно вез меня по дороге, избавив от необходимости топать пешком. Деньги позвякивали в мешке, притороченном у седла, а сабля надежно была зафиксирована в ножнах. Нападение я сейчас хоть и страшился, но не опасался. Все же кузнец не самоубийца, и любое нападение автоматом ляжет на него. Уж я постараюсь. Но вот потом... Всякое может быть. Впрочем... У меня была цель получить титул и набраться полезных знакомств, а не воевать со всеми подряд. Все впереди. Мадрид встретил меня суетой огромного города, разросшегося вокруг крепости с почти забытым названием Маджерит. При въезде в него с меня взяли небольшую пошлину, зато указали приличную гостиницу, где было незазорно разместиться благородному Идальго. Гостиница оказалась почти в центре, и называлась «Дубовый листок». Владельцем ее оказался австриец, давно уже переехавший в Мадрид, происходивший корнями из придворной челюди Габсбургов, что правили Испанией. Номер в гостинице стоил дорого — 10 реалов в сутки. Да если еще с питанием, то все 15. Но я здесь дольше 10 дней не собирался останавливаться. Разместившись, я прогулялся до дворца короля и заодно узнал, где находится святая инквизиция, куда сначала меня вызвали. Священная конгрегация доктрины веры располагалась в монастыре иезуитов на улице Сан-Бернардо. Там меня должны были пригласить на прием к главному инквизитору, кардиналу Франциско де Сантьяго. Обозрев окрестности, я вернулся обратно в гостиницу, И плотно поужинов лег спать. На следующий день, взяв рекомендательное письмо от Роберта Белармини, направился к кардиналу. Придя к монастырю, я был приглашен после проверки и стал ждать в приемной, когда обо мне доложат. После двухчасового ожидания меня допустили сначала к настоятелю монастыря, а потом уже и под испытующие очи кардинала. Ваше высокопресвященство! я прибыл к вам по вашему вызову». «Кто ты, благородный юноша?» — спросил меня старик с пронзительными черными глазами, худощавый, среднего роста и с руками, покрытыми узлами синих вен. Его волосы, убеленные сединой, выбивались из-под красной беретты неровными прядями. Красная кардинальская шапочка, похожая на четырехугольный берет, Лежала на голове кардинала, почти полностью покрывая его голову. Я Викон Тернандо Хосе Гарсия и Монтера, рожденный в Панаме и окончивший Академию духовных искусств факультета морской инквизиции в городе Толедо. Да, мне говорили о вас, понимающе качнул головой кардинал, сказав это тихим и глухим голосом. Вы привезли с собой рекомендательное письмо? Да? «Конечно». Я передал письмо через находившегося здесь монаха. Кардинал взял и вскрыл письмо. Быстро пробежав глазами, он отдал его обратно в руки монаху. «Что же, у вас очень хорошие рекомендации. И у вас есть корабль». «Есть, но это небольшая тартана, экипаж в количестве всего лишь 15 человек и одну пушку». Нападать на пиратов с этим кораблем будет верхом глупости. Так что же вы тогда хотите, Виконт? Церковь не владеет собственными военными кораблями. И торговыми тоже. Я готов ваше высокопреосвященство продать Тартану и заказать себе в Амстердаме превосходный фрегат средних размеров, чтобы с его помощью бороться с пиратами в Средиземном море. У меня есть на это деньги, которые я добывал как мог. То есть... Вы готовы поднять над собственным фрегатом флаг морской инквизиции и сражаться на нем на благо Испании и католической церкви? Да, ваше высокопресвященство, так и есть. Радует, что ваша вера сильна. Но в то же время я никогда не поверю, что у вас нет в этом и своей корысти. Человек слаб, и он всегда желает достичь какого-то положения или богатства. Так что же движет именно вами, Идальго? Прежде всего, месть. Пираты принесли мне неисчислимые страдания, убив мою мать и пытаясь убить меня. Потом я хотел бы быть первым, но, скорее всего, окажусь единственным на этом поприще. Но все равно я буду долгое время бороться с пиратством, пока не смогу ограничить его хотя бы немного в определенном регионе. Ну и последнее... Я бы хотел сбывать найденные у пиратов и корсаров товары в портах под покровительством Святой Церкви, отчисляя на ее нужды определенный процент. «Юноша, а вам точно восемнадцать?» — прищурил глаза кардинал. «Насколько я помню себя, то да. Весьма поразительное здравомыслие. То есть вы хотите все поставить на карту и выиграть или проиграть?» М -м -м, скорее нет чем да кардинал откинулся на спинку кресла и еле заметно улыбнулся, а потом проговорил признаться я сильно удивился, узнав о вас и долго колебался сейчас же услышав и увидев вас я все же склоняюсь к мысли, что церкви стоит попробовать этот вариант если вам все удастся то выиграет и церковь. А если вы проиграете, то церковь останется непричастной. Это весьма разумно. К тому же засилие пиратов в Карибском море превышает все мыслимые и немыслимые пределы. Вы, Виконт, я так полагаю, хотите начать наводить порядок сначала в Средиземном море? Да. Это понятно но в случае успеха вам придется покинуть его и переместиться в Карибское. Там нам нужны весьма решительные люди. И вы, надеюсь, сможете наладить морскую оборону всего побережья Испанского Мейна. Несомненно, ваше высокопресвященство. Отлично. Вам нужна помощь? Да. Как только вы приобретете военный корабль, то вам следует сразу же известить Святую Инквизицию любым способом. Как только вы это сделаете, вам будут выписаны все нужные бумаги для борьбы с пиратами и корсарами. А судно тогда будет объявлено кораблем Морской Инквизиции. Вам понятно, Идальго? Я благодарен, Ваше высокопресвященство. Несомненно. Кроме того... «Я знаю, что вы приехали для попытки получения графского титула». «Да, ваше высокопресвященство». «Считайте, что вы его уже получили». «Нам нужны преданные церкви люди не только духовно, но и материально». «Вы, Виконт, полагаю, собрали нужную сумму денег?» «Да». «Хорошо. Церковь поможет вам уменьшить ее». Ведь вам предстоит купить наилучший корабль и еще нанять на него команду. Впрочем, в Кадисе людьми Святой Инквизиции будет подобран экипаж корабля. Вы сможете рассчитывать на них, как на самого себя. Это то малое, что может для вас сделать конгрегация доктрины веры. Идите, сын мой, и пусть Дева Мария поможет вам в богоугодных делах. Я поклонился и, по знаку кардинала, не поворачиваясь, удалился из помещения. Весьма обрадованный, я вернулся в гостиницу и уже оттуда отправил письмо в придворную канцелярию о своем прибытии. На завтра собирался явиться и сам, а пока подготовил разные подарки из числа драгоценностей. Кардинал обещал помощь, но пока весьма иллюзорную. «Может, получиться». А может и нет. Жемчуг все равно надо было продавать, Если денег не хватит. Но я надеялся на лучшее. И не прогадал, Как оказалось впоследствии.